Глава 20. Многовекторная схватка. Шустов начал проявлять нетерпение спустя сорок минут после старта голема с группой Волкова на борту. Сначала он осведомился, долго ли еще будет мешать контакту строптивый беспилотник Дерзкого, по-прежнему маневрирующий вблизи связки великолепный воздушный шар. Бугров ответил, потерпите немного, мы выполняем инструкцию. Еще через пять минут шустов снова связался с фрегатом нам сообщили что главный иерарх пушистый готов к общению прошу вас подойти ближе и было бы лучше если бы командир вашей миссии все таки прибыл к нам в подтверждении добрых намерений земных представителей в отношении цивилизации пушистой мы обсуждаем этот вопрос ответил бугров не понимаю вашей щепетильности капитан высокомерно проговорил шустов такое впечатление будто вы что то скрываете от меня «Коль вы уж здесь, давайте вместе работать на благо нашей цивилизации». Бугров, знавший ученого давно, еще по первым полетам к экзотическим объектам галактики, в том числе к сфере Дайсона, оценивающий, всмотрелся в ставшее брезгливым лицо Игоря Ильича со сдвинутыми бровями. В таком раздражении он еще не видел начальника экспедиции, но чтобы не пугать его, он сказал почти торжественно. Слава Аллаху, мы готовы работать на благо великой человеческой цивилизации. Шустов пожевал губами, обдумывая ответ, потом решил не продолжать в том же духе. Поторопите вашего командира, прошу вас, контакт может сорваться, и земной совбес нам этого не простит. Лицо Шустова растаяло в окне связи Слава Аллаху! с любопытством глянул на Бугрова Полонски. На благо великой человеческой цивилизации? Бугров усмехнулся. Похоже, Дарислав прав, Шустов не тот, за кого себя выдает. За кого? Узнаем. Предлагаю послать к океану Стелс, сказал сдерживающийся до поры до времени. Такой характер. Драйвер прима фрегата Андрей Нарежный. А то и два. Один последит за поверхностью с небольшой высоты, другой пусть спустится под воду. Согласен, прямо к опухоли, подхватил Альберт. Займитесь. Есть капитан, дружно ответили молодые люди. Фрегат десантировал два беспилотника класса «Заградитель», способные прятаться под пузырем силового поля. Оба исправно спикировали на пушистую, начиная передавать информацию. «Все-таки не нравится мне эта конструкция», — заметил Альберт, глядя на вырастающую в глубине Виома текучую башню на берегу океана, уже достигшую 100-километровой высоты. «Капитан, не взять ли ее на прицел одним из наших калибров?» бугрова тоже давно беспокоило гигантское сооружение на боов хрупкое на вид но насыщенное энергией как сто космических кораблей и мысль навигатора пришлась ему по душе фьори контроль беру капитан отозвалась оператор защитно боевых комплексов коллеги не пора ли напомнила себе шустов раздраженным тоном начинаем сближение перебил его бугров одновременно отдавая мысленную команду эргу Дерзкий медленно поплыл к паре великолепный воздушный шар. Один из беспилотников нырнул в океан неподалеку от кольца нано-пыли и толчии пиявок. Его видеосистема передала изображение водных глубин. «Как их много!» – пробормотал Нарежный, имея в виду хвосты нанослизи, извивающиеся в воде. «Уверен, они готовят какую-то пакость», – сказал Альберт. Словно расслышав речь навигатора, стокилометровая километровая башня выбросила в космос сгусток пыли длиной в 2 километра. Сгусток имел форму пиявки и с расстояния в полсотни километров казался безобидной козявкой, но его масса приближалась к массе фрегата, о чем доложили датчики гравитационного поля. Двигался он наперерез дерзкому, и Бугров, почуяв неладное, скомандовал. Натовс, Принято!» Прошелестели ответы членов экипажа и компьютера. А через минуту неожиданно началось то, к чему экипаж был готов всегда, ожидая атаки, но, веря в счастливое, авось не случится. Впрочем, именно такой атаки не ожидал никто. Откуда-то из темноты вырвался вдруг клинок призрачного огня и вонзился в корму великолепного, одевшуюся в радужный пламенный вихрь. «Опа!» — вырвалось у Альберта. К счастью, исследовательский корабль был защищен полем, судя по интерферационной игре световых волн и плазменной ряби, иначе атака превратила бы его в инвалида, которого мог добить любой катер. Великолепный отбил импульс, начиная двигаться, искать противника, и в этот момент еще один огненный клинок вонзился в корму дерзкого. По характеру вспышки можно было судить, что стреляли из плазмера, но очень мощного – Бугров даже представить не мог, что существуют такие плазменные излучатели, однако анализировать характеристики оружия неизвестного врага было некогда, и он, включив режим один на один, то же самое сделали все члены экипажа, переходя на сверхбыстрое общение с кванком фрегата, отчего получилось своеобразное взаимодействие в духе «все на одного». Превратился в живую часть интерфейса, имевшую право выносить решение. Дерзкий прыгнул на струну, унесшую фрегат на пару километров от прежнего места нахождения. поэтому второй плазменный всплеск лишь высветил космическую пустоту в этом районе. Примерно то же самое сделал и великолепный, повинуясь воле своего компьютера по имени Твердыня. Он тут же нанес ответный удар, вычислив прячущегося в стелс засаде противника, однако успеха не добился. Противник маневрировал, грамотно используя свое преимущество невидимки. «Капитан, трек готов», — доложила Фюрета. Она имела в виду расчет маневра нападающего, сделанный эргом в качестве прикидки, но Бугров не стал стрелять в белый свет, как в копеечку. «Стелс, стохастический шпук, ждать и ловить момент». Дерзкий набросил на себя накидку невидимости, исчезая с радаров неведомого противника. Во всяком случае, хотелось в это верить. И станцевал джигу, ожидая развития событий. Между тем они только разворачивались. Великолепный тоже нырнул в невидимость, но обладатель мощного плазмера неведомо каким ухищрением вычислил его и выстрелил, правда не из плазменного излучателя, а из оружия сродни гигантскому сабвуферу, выдавшему мощнейший звуковой удар. Именно звуковой, несмотря на отсутствие в космосе воздуха. Потому что все обитатели фрегата, члены экипажа, исследователи и бойцы Волкова практически оглохли, услышав чудовищные силы вопль, потрясший не только барабанные перепонки, но и головы, и тела, и защитные костюмы, и сам космолет. В посту управления раздались крики. Космолетчики не выдержали удара, порожденного неведомой РЭБ-системой. Первая мысль. Точнее, системой электромагнитного высокочастотного воздействия. Вторая мысль Бугрова. Однако этот удар предназначался не дерзкому, успевшему закрутить карусель вероятностного маневрирования, а великолепному. Луч был направленным, что сразу пришло на ум, а когда Виталий Семенович представил, что почувствовали космолетчики Великолепного, ему стало не по себе. Если уж люди на борту Дерзкого пережили вселенский вопль, как удар дубиной, то экипажу исследовательского корабля досталось не в пример больше. Это стало понятно, когда Великолепный вдруг выкристаллизовался из темноты над планетой и поплыл к ней, как оглушенный кит. Ужас! прошептала Фьоретта. Собравшись с мыслями, Бугров хотел отдать приказ Эргу выстрелить из рэп-глушителя, а потом из лазера в тот же белый свет, хотя по-прежнему не видел противника, но его опередил воздушный шар, начавший трансформироваться в когтистую лапу наподобие медвежьей. Свечение, родившееся в глубине этой туманной лапы, собралось в каплю, и в космос прянула молния пронзительно-зеленого пламени, представляющий собой не то электрический пробой вакуума, не то какой-то квантовый процесс. И, у чудо, молния нащупала зверя, прятавшегося в пространстве под шубой стелс-режима. Всего в 20 километрах от застывшего великолепного в космосе просиял контур странной формы объекта, в котором Бугров узнал... «Мурекс!» — вскричал Альберт. Это и в самом деле был Мурекс нефианский вестник апокалипсиса собственной персоной, которого никто не ожидал встретить в системе красного карлика в созвездии Киля. «Как он здесь оказался?» — с детской наивностью спросил нарежный. «Без комментариев», — потребовал Бугров, удивленный не меньше экипажа. «Работаем!» Показалось, что Муракс не столь велик, как раньше, но Виталий Семенович знал его возможности и озадачивал его лишь поведение машины судного дня — обладавший великолепной защитой, даже ВСП-выхлоп не смог его уничтожить, мощнейшим вооружением и сверхъестественными ходовыми характеристиками. «Муракс» запросто мог уничтожать планеты, но по российским кораблям он почему-то ударил всего лишь плазменным разрядом. «Курту поиграть с нами захотелось», — пришла догадка. Мурокс, высвеченный молнией, исчез. И тут же раздался тот самый вопль, который едва не взорвал у космолетчиков дерзкого мозги и уши. Конечно, звук был слышен только внутри корабля, так как в вакууме молекулы газов единичны, но от импульса, излученного мураксом сотрясался весь космолет, порождая тот самый звук, и спрятаться от него не было никакой возможности. Бил нимфианский моллюск не по фрегату, а по медвежьей лапе, стреляющей молниями. Но досталось и землянам. — Защита ни к черту! — просипел Альберт, ворочаясь в кресле. — Почему мы это слышим? — Защита включена! — расстроена и одновременно с обидой возразила Фьоретта. — Они используют какие-то иные физические принципы, — попытался успокоить девушку Андрей. — Вспомните замерзатель! Сволочной звучок, словно кожу сдирают. — Держитесь! — сказал Бугров. — Эрк, постарайся не попасть под луч. — Делаю все, что могу. — Смотрите! — воскликнул Альберт. Очевидно, выстрел Мурекса достал-таки противника, сформировавшего медвежью лапу. Растянувшееся на полсотни километров облако пыли засияло, как солнце, превратилось в веретено и выбросило веер лучей, превративших нос веретена в красивый цветок. Один из лучей, самый длинный, дотянулся до места расположения нимфианского вестника, и Мурекс снова сбросил невидимость, обретая форму призрачного моллюска. «Огонь!» отреагировал Бугров, интуитивно выбирая цель. Фрегат метнул РЭП-волну и тут же вонзил в моллюска тонкую раскаленную иглу лазерного луча. Но за мгновение до этого Муракс исчез, и луч унесся в пространство, никого не задев. В следующий миг из темноты пространства в десятки километров от этого района ударил по фрегату алый пунктир энергетического импульса. И хотя защитное поле дерзкого отбило импульс, Экипаж почувствовал, что корабль содрогнулся, как бык под ударом дубины. Дерзкий перешел на ВСП-режим, прыгнул на струну, возносясь над районом невиданной битвы. Виомы прозрели. Муракс выстрелил цепочку призраков, как бы перетекавших из одного положения в другое. Просиял, исчез, сверкнул в пяти километрах от этого места, исчез. Его противник тоже маневрировал. Текучий зеленоватый дракон, то и дело выбрасывающий острые, злые световые лучи. Он целился в Моллюска, но каждый раз на миг опаздывал, и Муракс продолжал мчаться потоком призраков по волнообразной траектории, приближаясь к земному кораблю, не подающему признаков жизни. «Он его собьет!» — охнул Альберт. Дерзкий выстрелил из нуль хлопа, попадая четко в одного из псевдо Тот растаял, но тут же возник в полусотни километров, продолжая прыгать в прежнем ритме, как ни в чем не бывало. «Это Динго!» — крикнула Фьюретто. Но Бугров и сам понял, что Вестник демонстрирует умение создавать динамические голографические фигуры любой сложности. В данный момент он отвлекал внимание противника тем, что запускал голографические пузыри в форме своего тела, и люди попались на эту удочку. Впрочем, не только люди. Нано-дракон, проявивший невиданную для мышкары изворотливость и скорость, ударил по цепочке призрачных моллюсков из своего лазерного, вернее всего, комплекса, продолжая резкие повороты влево-вправо, и получил удар из примерно такого же оружия, разорвавший его на два полудракона. В этот момент ожил великолепный, стреляя по той же точке пространства, из которого прилетела энергетическая секира. На этот раз капитан корабля выбрал огневик, бортовой аннигилятор, бесполезный в вакууме при отсутствии материальных сгущений. Но благодаря недалекому присутствию атмосферы планеты, атомы газа и пыли в пространстве были, поэтому луч огневика стал виден как струна с нанизанными на нее бусинами крохотных взрывов. Однако компьютер Мурокса тоже не дремал, уводя моллюска от прицельного выстрела. Он избрал ту же тактику, что и земляне прыжки из стороны в сторону в режиме случайного выбора и ответил всплеском вакуумно-звукового разряда, отражавшегося на материальных объектах в виде мощного звукового удара. Великолепный, получив второй аудио перестал стрелять. «Уходите!» — раздались возгласы членов экипажа Бугрова, словно их мог услышать экипаж Великолепного. «Прыгайте в струну!» Космолет дернулся, будто компьютер пытался нажать на рубильник. Включающий мотор, но далеко не ушел, и Бугров, лично, не дожидаясь реакции Фюреты, сделал выстрел из плазмера, надеясь, во-первых, что их не успеют засечь, а во-вторых, что разряд заставит нефианскую машину судного дня промахнуться. К планете протянулась длинная струя призрачно вихристого пламени, олицетворяющая собой плазменный язык. И тотчас же по фрегату хлестнула огненная плеть энергетического удара нанесенного пыльным драконом. Бугров невольно ухнул. «Зря надеялся», — мелькнула сожалеющая мысль. Спас положение Эрк, действующий все же намного быстрее человека, несмотря на включенный режим один на один. Прыгнули в сторону, ощутив себя сидящими в трескающейся яичной скорлупе. Плеть не пробила защитное поле, но встряхнула фрегат основательно. «Чтоб тебя разорвало», — выругался Альберт. «Помогаем нашим», — выговорил Бугров, справляясь с приступом тошноты. Бой только разгорался, и приводить себя в порядок с помощью медкомпьютера было некогда. Дерзкий объявился между драконом и Мураксом, выстрелил по обоим противникам сразу, по Мураксу вслепую, слепую, то место, где он мигнул. После чего метнулся к великолепному, собираясь как-то прикрыть его от энергетических атак. Но случилось неожиданное. Вместо того, чтобы присоединиться к фрегату и дать отпор гигантским созданиям Вселенной, Великолепный внезапно выстрелил по земному собрату. Причем из какого-то неизвестного оружия, понижающего температуру объектов до абсолютного нуля, какие бы расстояния их не разделяли. Выстрел пришелся на левое плечо фрегата, в котором находилась аппаратура визуального контроля левого борта и оружейный комплекс, в который входили четыре боевых модуля «Калибр» и «Плазмер». Все модули во время нахождения на борту управлялись центральным компьютером. Никого в отсеках из людей не было, и космолетчики в других блоках корабля не пострадали. Однако плечо Дерзкого превратилось в ледяную друзу, и связь со всеми узлами и отсеками плеча прекратилась. Калибры! хрипло выговорил слух Бугров, повторяя ту же команду мысленно. Маневр! Дерзкий отпрыгнул от исследовательского судна неловко, словно раненый дельфин, Увернувшись от еще одного удара Мороза, и метнул сразу два боевых модуля, располагавшиеся в кормовом терминале. Задачу им он поставил уже тогда, когда они вырвались в пространство, накинув стелс пузыри, отвлечь внимание главных противников, и это им удалось на полминуты. Великолепный купился на этот маневр, переставая стрелять по фрегату. Эрк дублирование! скомандовал Бугров, хотя и это было лишним. Компьютер знал, что надо делать в такой ситуации. Заработала система резерва левого плеча корабля, отключая поврежденные, замороженные агрегаты. Дерзкий мигнул ходовым ВСП, спасаясь от дракона, обратившего на него злое внимание. А когда выпал из стелс-режима в атмосфере планеты, космолетчики с удивлением обнаружили еще одного пылевого дракона, поднимающегося из недр воздушного океана пушистой. Впечатление было такое, словно вся пыль планеты собралась в единое грибообразное облако, которое стремительно рванулось в космос, выбрасывая сотни призрачных щупалец. «Жесть!» — тонким голоском произнес Альберт. «Надо уходить», — озабоченно пробормотал Андрей. «Но внизу наши, как мы их бросим? С ними же парни с Великолепного». «Ты еще не понял? Великолепный на стороне пыли. Наверное, она зазомбировала экипаж». И теперь Дриславу придется разбираться, кто друг, кто враг. Калибры один за другим ударили по выливающемуся в пространство потоку пыли из аннигиляторов. Зрелище получилось эффектным. Пыль, состоящая из миллионов нанороботов, не имела полевой защиты, и тонкие струи антипротонов вызвали аннигиляцию частиц облака, создавая фонтаны яркого пламени. За пару секунд был уничтожен сразу десяток щупалец, пробитых огнем аннигиляции насквозь. Дракон, поднимавшийся из атмосферы пушистой, раздался в стороны кольцом, спасаясь от волн пламени. Но второй дракон, его меньший брат, не замедлил отреагировать на выпад и ответил ударом из неведомого оружия, импульсы которого превратили калибры в объемы пустоты, в ничто. «Ох ты, мама милая!» — сорвалось с губ Альберта. «Еще два!» — обратился к Фюрете Бугров скользящий по краю мезосферы планеты дерзкий, выстрелил двумя калибрами, получившими то же задание — отвлечь противника. Оба модуля метнулись к великолепному, исчезли, объявились ближе к первому дракону, выстрелили, снова унеслись в невидимость. «Вниз!» — бросил Бугров. Фрегат нырнул в глубины атмосферы. Повисла пауза. «Не понял», — отозвался Андрей. «Понял!» — вскричал Альберт. «Спасаем наших ребят!» Внезапно по черному пологу космоса с россыпями звезд покатились две звезды покрупнее. Заговорила бортовая рация. «Держитесь, капитан, идем на помощь. Сейчас мы быстренько почистим систему от пыли». «Кто говорит?» — не поверил ушам Бугров. «Смелый, капитан Чешко». «Задиристый, капитан Сидоров». «Корветы!» — изумленно пролепетал Андрей. «Не подходите близко, немедленно накиньте стелсы, это не пыль». «Идет драка между нимфианским вестником и хозяином Пушистой, который представляет собой планетарную систему искусственного интеллекта на базе нанороботов. Оба смертельно опасны. Отступите!» «Мы видим только...» Собеседник с борта одного из российских корветов замолчал. Первая звездочка, нацелившаяся на малого дракона, вдруг исчезла, растворилась в темноте. В эфир просочился чей-то смешок. «И так будет с каждым!» «Курт!» Прошептала Фьюрета. Шнайдер. Вторая звездочка тоже исчезла. Кто-то из экспертной группы Боярского, вынужденный засесть в защитных капсулах кают, выругался. Бугров сжал зубы до боли. Капитан Сидоров, так точно, отозвался капитан Задиристова. Крутим стахастику. Смелый, не успел. Не лезьте, на рожон. Эти засранцы имеют оружие не чета нашему. Держите на готове калибры, отвлекут внимание, если понадобится. «Стрелять только по моей команде». «Есть капитан». «Парни, я вас все равно найду», — пообещал Курт Шнайдер весело. «Вот только расправлюсь с моим коллегой и примусь за вас. Бегите, пока есть шанс». «Что он имеет в виду?» — заикнулся Альберт. «О каком коллеге речь?» Словно услышав вопрос навигатора, Шнайдер добавил с презрительным смешком. «Если вы еще не поняли, эта пыль не так проста, как кажется. Это не население планеты, а Вестник». Такой же комплекс мертвой руки, как и мой Муракс, только она немного шизанулась, и вместо того, чтобы охранять жителей, уничтожила их. Курт хихикнул. Хорошего дня, геноссе! Стало тихо. Оба пыльных дракона устроили нечто вроде массового старта лыжников. Во все стороны полетели пыльные пиявки и когти, явно нацеленные на поиски противника. Один задеристый не справится, неуверенно сказал Андрей. Словно дождавшись его слов, одно из пыльных щупалец настигло не вовремя проявившийся в пространстве калибр, окутало его мерцающим слоем. Капитан! воскликнули оба пилота, поворачивая головы к лажементу бугрова. Ответить он не успел, да и не нужно было, потому что компьютер модуля подчинялся вбитой в память программе. Миг и не стало ни калибра, ни пыльного щупальца. Это сработало коллапс мина модуля, прозванные создателями Нихелем». «Так бы со всеми драконами», — проворчал Андрей. «Вот бы Муроксу с Куртом подсунуть». «А как вам новость, что пыль — это вестник?» — подхватил Альберт. «Вот же повезло парням на великолепном. Кстати, капитан, не лучше ли направить к океану спецгруппу? Андрей прав, без нас задиристый с этими вестниками обречен. Пусть он и вытащит Дарислава из опухоли». Бугров и сам подумал о том же, все еще переживая гибель корвета смелой но принять правильное решение не мог колебался мучился прикидывая степень риска для первого и второго вариантов и мучился бы еще долго если бы не внезапная помощь в посту управления снова заговорили динамики бортовой рации капитан не вижу вас вы где бугров переждал секундный шум кто говорит капитан макена крейсер ра ответили ему